Вот, бывает, прочту стихи какие-нибудь красивые, тоже перепишу. Стихи? Ну, словом, пишу про все, что в моей жизни происходит, про что думаю, про свою любовь пишу. Дай мне письмо прочитать, а? Ну, одно. Ой, нет. Да, да ты сам еще лучше напишешь. Мне бы только найти хорошего парня. Я бы ему такую жизнь устроила, а какой он не мечтал. Дом у меня будет всегда в порядке, будьте покойны. Ну, всякого свой талант, а у меня талант к дому. Детей кучу нарожаю. Ой, люблю, когда детей много копошатся. Но, но... Ой, Маш, может твоему можно только позавидовать. Да. Мне зима наворошила. Будет радость, будет грусть. Шура, а? так что же мы им всем скажем, а? а? Зачем нужно говорить? Ну как же, спрашивать будут? Как-то нужно объяснить, откуда, что там. А, собственно, кому какое дело? Ну она ведь не одна живет, а в коллективе. Как-то нужно информировать общественность. Слушай, Шура, может и правда... Может уйти тебе из бригады, а? Что? Ну не на совсем, пока всё ну, не образуется, а? Нет, вы не подумайте, чего плохого, я-то не против. А вот что люди скажут, Передавая бригада, а вдруг, вдруг такое пятно. Тогда нам первого места вообще не видать. Да ты, Ой, ты, Хромченко, ну не женщина, что ли. Ведь у тебя и муж, и сын есть, ведь полный комплект. Мою семью не трогай, ни о ней речь. Ты же мать, так неужто твое бабье сердце не может подругу понять? Да я-то, я-то понимаю, а вот другие... Ой, брось, ты нам зубы-то не заговаривай. Она за себя боится. Ну, знаете ли. Да. Вот ты лучше скажи, тебя муж любит? Конечно, любит. А что, сын здоров? Да не жалуюсь. А ты к чему это? Значит, у тебя в личной жизни полный порядок? Ну, естественно. А как же иначе? Так неужто тебе нужно несчастье, чтобы ты беду другого человека почувствовал? Видишь, она гордится, что у неё муж есть и прочее. Да вы что, девочки, неужели вы меня за счастье осуждаете? Да нисколько, пойми ты, совсем нет. Да напротив, мы только рады за тебя. Только нельзя своим счастьем от других людей отгораживаться. Те, которые везучие, они все бессердечные. Вот тебя в комитет комсомола на этот раз не выбрали, а почему, думаешь? Ну, что, из зависти? Нет, не из зависти, а потому что ты зазналась, высокомерной стала, чёрствая, <свистит> да. И я первая против себя голосовала, вон, и девчонки тоже. <свистит> да вы что? Да. Да Ну да как же, девочки, и вы. Ну, знаете, от вас-то я совсем не ожидала. Может, нам твои роднодушие больнее всех? А ты еще подумай, вдруг нам первое место как раз из-за тебя... И не досталось, поскольку одного из бригады на выборах прокатили. Ну, конечно, конечно, теперь есть на кого валить. Эх ты! И тебе не совестно? Уйду я от тебя. Вот, девчонки уйдут, и я уйду. Да ну что ты, что ты, ну что ты, Маш, ну на что ты обиделась? -то? Если хочешь знать, работа в одной бригаде – дело душевное. А как глянешь на твою постную физиономию, вся охота трудиться пропадет. Да чёрт. В конце концов, что мне больше всех нужно, что ли? Стараешься для них, стараешься, а в ответ только упрёки. Ну что ты, ну, ну, ты плачешь-то? Какие попрёки? -то? Мы же тебя любим. Обидно даже. Всю душу в работу вкладываю, разве я для себя? Все для других, кручусь, для других, для коллектива. Ну что вы, девочки, хватит реветь. Ну пойми ты, дурочка. Когда сразу много дел, на каждую в отдельности внимания не хватает. Вот что ты теперь про нашу жизнь знаешь? Всё мимоходом. Да что ж, я всесильная, что ли? Ну, откажись от чего-нибудь. Ведь нельзя сразу за всё хватать. А кто же будет все делать-то? Ты вот, что ли, да? Ну, ты предложи, ты ж не предлагала. Есть же другие люди. Нельзя же на себе одну все брать. Ой, ты. Да, ну... Ну перестаньте его расстраиваться, а то я тоже...